типа с петербургского периода, мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза. А что и как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли с ним вместе весь этот гнилой, склизлый город? Поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото,